Глава 8: Малая гражданская война. Почему малая? Потому что до определенной поры в этой войне участвовало немного людей. И преследовали сторонники разных идей и целей, которые часто сами не понимали. Но винтовки уже взяты в руки. А дальше – Бог с нами и хрен с ними. Общепринятое мнение всех, кто считал себя умными, было «Большевики – это на два 3 дня». Никто из мыслящих людей не думал, что они продержатся дольше. Все воспринимали эту публику как банду авантюристов, но иногда побеждают авантюристы. Пришедшие к власти большевики опубликовали два декрета – о мире и о земле. Самым главным был земельный. Декрет о земле. Принят вторым Всероссийским съездом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 27 октября 1917 года Первое. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно, без всякого выкупа. Второе. Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение властных земельных комитетов и уездных советов крестьянских депутатов впредь до разрешения учредительным собранием вопроса о земле. Третье. Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом. Уездные советы крестьянских депутатов принимают все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при конфискации помещичьих имений для определения того, до какого размера участки и какие именно подлежат конфискации. Для составления точной описи всего конфискуемого имущества и для строжайшей революционной охраны всего переходящего к народу хозяйства со себе постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и прочее. Четвертое. Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований впредь до окончательного их решения учредительным собранием должен повсюду служить следующий крестьянский наказ. составленный на основании 242 местных крестьянских наказов редакции «Известий» Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов и опубликованный в номере 88 этих «Известий» Петроград, номер 88, 19 августа 1917 года. 5. Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются. Крестьянский наказ о земле.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 условиям существования второе все недра земли руда нефть уголь соли и так далее а также леса и воды имеющие общее государственное значение переходят в исключительное пользование государству все мелкие реки озеры леса и прочие переходят в пользование общин при условии заведования ими местными органами самоуправления третье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 Формы пользования землею должны быть совершенно свободны. Подворная, хуторская, общинная, артельная, как решено будет в отдельных селениях и поселках. Восьмое. Вся земля по ее отчуждению поступает в общенародный земельный фонд. Распределением ее между трудящимися заведуют местное и центральное самоуправление, начиная от демократически организованных, бессословных сельских и городских общин,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 Причем преимущественное право на получение участков выбывших членов получают ближайшие родственники их и лица по указанию выбывших. Вложенные в землю стоимость удобрения и мелиорации коренные улучшения, поскольку они не использованы при сдаче на дело обратно земельный фонд, должны быть оплачены. Если в отдельных местностях наличный земельный фонд окажется недостаточным для удовлетворения всего местного населения, избыток населения подлежит переселению. Организацию переселения, равно как и расходы по переселению и снабжению инвентарем и прочее, должно взять на себя государство. Переселение производится в следующем порядке. Желающие безземельные крестьяне, затем порочные члены общины, дезертиры и прочее, и, наконец, по жребию, либо по соглашению.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 С принявшим их правительством воевать просто не имело смысла. Они все равно победили бы, в любом случае. К сожалению, многие этого не поняли и полезли сражаться. Многие из них были героями. Но это был совершенно безнадежный вариант.